От них, конечно, ничего не осталось, но в вещах, забытых Озборном в гостинице, нашли пустой конверт, адресованный в префектуру, словно он собирался обратиться в полицию, да передумал. Третий американец Эммингс был корреспондентом United Press International. Возвращаясь с Ближнего Востока, откуда он посылал в штаты репортажи, он задержался в Неаполе. В гостинице сказал, что проживет полицию, не менее двух недель, но на десятый день неожиданно уехал. Поскольку он купил в кассе билеты в European Airways билет до Лондона, одного телефонного звонка оказалось достаточно, чтобы установить, что, прилетев в Лондон, он в туалете аэропорта покончил жизнь самоубийством. Выстрелил себе в рот, и 3 дня спустя не приходя в сознание, скончался в больнице. Причина его отъезда была вполне оправданной. Он получил телеграмму от ЮПИ с указанием взять в Лондоне несколько интервью в связи со слухами о новом скандале в парламенте. Эммингс славился личной отвагой и хладнокровием. Он появлялся всюду, где возникали военные конфликты, был во Вьетнаме, а еще раньше начинающим репортером Сразу после капитуляции Японии в Нагасаки, откуда послал очерк, принёсший ему известность. Перед лицом подобных фактов практикант, который продолжал вести следствие, собирался уже слетать в Лондон, на Ближний Восток и чуть ли не в Японию, но начальство поручило ему сперва допрочить лиц, которые сталкивались с Сэмингомсом в бытность его в Неаполе. Итак, Снова пришлось расспрашивать персонал гостиницы, поскольку Эммингс путешествовал в одиночестве. В его поведении никто не заметил ничего странного. Только уборщица, приводившая в порядок номер после его отъезда, вспомнила, что в раковине и ванне были следы крови, а на полу в ванной комнате валялись окровавленные бинты. Медицинская экспертиза в Лондоне обнаружила у Эммингса На кисти левой руки порез. Свежая рана была заклеена пластырем. Напрашивался вывод. Ещё в гостинице Эминх пытался покончить с собой, но потом оказал себе первую помощь и уехал в аэропорт. До всего этого Эминх принимал сероводородные ванны, был на пляже и катался по заливу на катере, взятом на прокат, иначе говоря, вёл себя совершенно нормально. За 3 дня до самоубийства он отправился в Рим повидаться с пресс-атташе американского посольства, своим старым приятелем. Атташе дал показания, что Эминс был в превосходном настроении, но по пути в аэропорт так странно поглядывал через заднее стекло, что это привлекло внимание дипломата. Он даже в шутку спросил у Эминса: "Не завислись ли у него вроде «В альфатах». Эммингс только улыбнулся и ответил, что «дело совершенно не в том, и он пока ничего не может рассказать, но пусть приятель не переживает, вскоре он прочтет обо всем этом на первых полосах газет». Четыре дня спустя Эммингс был мертв. Практикант, призвав на помощь нескольких агентов, снова отправился в грязь лечебницу, чтобы посмотреть книги регистрации за минувшие годы. У братьев Викторини относились к его визитам со все большей холодностью, поскольку повторяющиеся нашествия полиции могли опорочить доброе имя заведения. Однако книги были положены на стол, и в них отыскалось восемь других аналогичных случаев. Мужчины в возрасте от 40 до 50, иностранцы, которые В начале вели размеренный образ жизни, между первой и второй неделями вдруг прекращали процедуры и исчезали в Неаполе. Два следа из восьми оказались сложными. Эти американцы неожиданно вынуждены были сократить срок своего пребывания в Неаполе не по зависящим от них причинам. У одного на предприятии началась забастовка, другому пришлось выступить с сом в суде против строительной фирмы, неудовлетворительно выполнившей работы на его участке. Суд этот состоялся раньше намеченного срока. Следствия по делу владельца предприятия, где началась забастовка, прекратили далеко не сразу, поскольку человек этот тоже успел умереть. А каждый случай смерти сейчас расследовали с пристрастием.